Глава вторая. Я во Флоренции. В голове у Роберта Ленгдона стучало. Он сидел на больничной кровати снова и снова нажимая кнопку звонка. Несмотря на введенный транквилизатор, сердце его неслось галопом. Скоро в комнату ворвалась доктор Брукс с подскакивающим на бегу хвостиком. Что случилось? Лэнгдон в изумлении помотал головой. Я "В Италии? — отлично воскликнула она. Значит, вспомнили? Нет. Лэнгдон указал на внушительный силуэт в отдалении. "Я узнал палац за Доктор Брукс щёлкнула выключателем, и городской пейзаж за окном исчез. Затем она подошла к кровати и заговорила тихим успокаивающим голосом. "Не волнуйтесь, мистер Лэнгдон, для этого нет никаких причин. У вас легкая амнезия". Но доктор Маркони уже убедился в том, что ваш мозг функционирует абсолютно нормально. Бородатый врач тоже прибежал на звонок. Он проверил показания монитора, а тем временем его младшая коллега быстро объясняла ему что-то по-итальянски. Лэнгдон разобрал слово «агитату», явно относящееся к нему самому. Взволнован сердито подумал Ленгден. Скорее, ошеломлен. Теперь, хлынувший в его кровь адреналин, боролся с лекарством. Что со мной произошло, настойчиво спросил он, какой сегодня день? «Все в порядке, ответила доктор Брукс. Сейчас раннее утро понедельника, 18 марта. Понедельник. Ленгдон с трудом заставил себя вернуться мыслями к последним образом, хранящимся в глубине его сознания. Темный, холодный. И снова увидел, как он идет в субботу по Гарвардскому кампусу читать вечерние лекции. Это было два дня назад. Он попытался вспомнить хоть что-нибудь относящееся к самим лекциям или тому, что было после. Но паника только усилилась. Ничего. Кардиомонитор опять запищал быстрее. Старший врач почесал бороду и отправился настраивать оборудование, а доктор Брукс снова присел рядом с Ленгдоном. С вами все будет хорошо, мягко уверила его она. Мы определили у вас ретроградную амнезию. Она очень часто наблюдается при травмах головы. Воспоминания о нескольких последних днях могут быть туманными или вовсе отсутствовать, но необратимых повреждений нет. Она сделала паузу. Помните, как меня зовут? Я говорила вам, когда вошла. Лэнгдон на секунду задумался. Сиена. Доктор Сиена Брукс. Она улыбнулась, видите? Новые воспоминания уже формируются. Голова у Ленгдона болела почти невыносимо, и все предметы поблизости немного расплывались. Что случилось? Как я сюда попал? "Думаю, вам надо отдохнуть, а потом как я сюда попал?" крикнул он, и писк монитора снова участился. "Ладно, ладно, дышите глубже", сказала доктор Брукс обменявшись нервным взглядом со своим коллегой. Сейчас расскажу. Ее тон стал гораздо серьезнее. Мистер Ленгдон, три часа назад вы появились в нашем приемном покое с кровоточащей раной на голове и тут же рухнули без сил. Никто не представлял себе, кто вы такой и откуда взялись. Вы что-то бормотали по-английски, поэтому доктор Маркони попросил меня помочь. Я из Англии, а здесь работаю временно. Ленгден почувствовал себя так, будто очнулся внутри картины Макса Эрнста. Какого черта меня понесло в Италию? Ленгден приезжал сюда раз в два года на искусствоведческую конференцию, но она проходила в июне, а сейчас был март. Снотворное в его крови понемногу делало свою работу. Ему казалось, что силы земного притяжения Растет с каждой секунды и пытается продавить его прямо сквозь матрас. Лэнгдон сопротивлялся ей, приподнимая голову, стараясь не заснуть. Доктор Брукс наклонилась вперед. теперь она парила над ним, как ангел. Пожалуйста, мистер Ленгдон, прошептала она. При травмах головы надо проявлять особую осторожность первые четыре часа. Вы должны отдохнуть, иначе можете причинить себе серьезный вред. Вдруг раздалось потрескивание, и чей-то голос по внутренней связи произнес "Доктор Маркони". Бородатый врач ткнул в кнопку на стене и отозвался: "Си". Из переговорного устройства полилась быстрая итальянская речь. Ленгдон не уловил ее смысла, но заметил, как врачи недоуменно переглянулись. А может, встревожена? "Момента", сказал Маркони, обрывая разговор. "Что происходит?", спросил Лэнгдон. Глаза доктора Брукс чуть-чуть сузились. "Это дежурный администратор. Говорит, к вам пришли." тумане, окутавшем сознание Ленгдона вспыхнул лучик надежды. Очень, кстати, может этот человек знает, что со мной стряслось. На лице доктора Брукс проскользнуло сомнение. Странно, что кто-то из ваших знакомых уже здесь. Мы только что узнали ваше имя и даже не успели вас зарегистрировать. Борясь с действием транквилизатора, Лэнгдон неуклюже приподнялся и сел. Если кому-то известно, что я здесь, он может знать, что случилось. Доктор Брукс глянула на доктора Маркони, тот немедленно покачал головой и постучал по своим часам. Тогда она снова обернулась к Лэнгдану. Мы в реанимационном отделении, пояснила она. Доступ сюда запрещен как минимум до девяти утра. Сейчас доктор Маркони выйдет и узнает, кто ваш посетитель и что ему нужно. А как насчет того, что нужно мне?" возмутился Ленгдон. Доктор Брукс терпеливо улыбнулась и понизила голос, придвинувшись ближе. "Мистер Ленгдон, вам еще не все известно о прошлом вечере, о том, что с вами случилось. И прежде чем говорить с кем бы то ни было, вам следует узнать все обстоятельства." На мой взгляд, это будет справедливо. К сожалению, вы еще не настолько оправились, чтобы какие еще обстоятельства Лэнгдон постарался сесть прямее. Ему мешала трубка капельницы а тело как будто весила килограммов двести. Я знаю только, что я во Флоренции в больнице и пришел сюда, бормоча про какое-то зарево. Внезапно его поразила страшная мысль: А может я устроил пожар, спросил он. Скажите, из-за меня никто не погиб? Нет, нет, ответила доктор Брукс. На этот счет можете не волноваться. Тогда что? настаивал Ленгдон, переводя взгляд с одного врача на другого. Я имею право знать, что происходит. Наступило долгое молчание. И наконец доктор Маркони нехотя кивнул своей обаятельной молодой коллеге. Та вздохнула и подвинулась ближе к кровати Ленгдона. "Ну хорошо. Я расскажу вам все, что знаю, а вы будете слушать спокойно, договорились?" Лэнгдон подтвердил свое согласие кивком. При этом его голову снова пронзила острая боль. Но он так жаждал объяснений, что даже не обратил на нее внимания. «Начнем с того, что ваша рана не была результатом аварии. Рад это слышать. Погодите радоваться. Дело в том, что в вас стреляли. Регистратор пульса Ленгдона запищал скорее. Прошу прощения. Доктор Брукс заговорила ровно, но быстро. Пуля оцарапала вам затылок и по всей вероятности вызвала сотрясение мозга. Вам очень повезло, что вы остались живы. Еще бы найдем глубже, и она покачала головой. Лэнгдон изумленно уставился на нее. Кто-то в меня стрелял? Снаружи послышались сердитые голоса. Там явно разгорелся спор. Похоже, пришедший к Лэнгдону гость не хотел ждать. Почти сразу Лэнгдон услышал, как с треском распахнулась тяжелая дверь, ведущая из вестибюля, потом в коридоре показался чей-то силуэт. Это была женщина, с ног до головы облаченная в черную кожу, крепкая и подтянутая, с волосами, склеенными в шипы. Она шла легко, словно не касаясь ногами пола, и направлялась прямо к палате Ленгдона. Доктор Маркони мгновенно встал на пороге открытой двери, преграждая путь дерзкой посетительницы. "Ферма!" воскликнул он, вытянув вперед и раскрытую ладонь, как полицейский. "Закрыто!" итальянский. Не замедляя шага, незнакомка вынула из-под куртки пистолет с глушителем. Она прицелилась прямо в грудь доктору и выстрелила. Раздался негромкий хлопок. На глазах у охваченного ужасом Ленгдона доктор Маркони попятился назад и упал напор, схватившись за грудь. На его белом халате расплылось кровавое пятно.